поход. Утром первым вскочил Пашка. Вперед, шумел он, не время спать, нас ждут сокровища странников. Он выволакивал из трюма веревки и крючья, прилаживал альпинистские ботинки, проверял фонари, суетился за десятерых. Пока Алиса готовила завтрак, Аркаша с Пашкой уже оделись. Пашка сказал, «А может, тебе не надо идти с нами? Кто-то должен остаться на корабле. Мало ли, что может случиться. Тогда ты вернешься и расскажешь нашим родителям, как мы погибли». «И не подумаю», — сказала Алиса, накрывая на стол. «Если ты мне скажешь, в чем я уступаю тебе, кроме нахальства, тогда я останусь». «Тогда ты оставайся, Аркаша», — сказал Павел. «Почему я? Так положено во всех экспедициях. Кто-то должен быть в резерве. Если что, вы с Гайдо прилетите нам на помощь». «Гайдо сам может прилететь на помощь. Он не глупее нас», — сказал Аркаша. «Но ведь так положено», — сказал Пашка. — Летать на незнакомые планеты без взрослых тоже не положено, — сказал упрям Аркаша. — А мы здесь. Но если хочешь, оставайся. — Мне нельзя. — Почему? — Потому что я командир корабля и начальник экспедиции. — А кто тебя назначил? — Но вы же согласились. — Он шутит, — сказала Алиса. Пашка понял, что друзей не переспорить, придется идти втроем. Пока Алиса одевалась, Аркаша спустился в трюм, чтобы заглянуть в холодильник, не задохнулся ли серый мяч. Он открыл холодильник и сказал спокойно, словно увидел муху, а мяча нет. Как так нет? — удивился Пашка. — Он не мог выйти, корабль был заперт. — Значит, он прячется где-то внутри? — Его нет во мне, — сказал Гайдо. — Я бы почувствовал. — Значит, пока мы вчера ночью гуляли, — сказала Алиса. «Та — Так, — сказал Пашка голосом полководца, которого в решающем бою подвели любимые генералы». «Значит, пока я спал, вы гуляли по планете?» «Значит, Гайдо разрешил вам гулять. А в это время любой мог зайти в корабль. Так получается». Все чувствовали себя виноватыми и не нашли, что ответить. Они глядели на разъяренного капитана, через плечо которого висел моток троса. В руке был альпеншток, глаза сверкали, волосы выбивались из-под шлема, из-за спины торчали раструбы ракетного ранца. Пашка был ужасен. «Ну и что?» – вдруг сказала Алиса. «Мы и сами хотели отпустить его к семье, а он предпочел посидеть в холодильнике». Значит, были основания, сказал Пашка. Никто без оснований не запирался бы в холодильник. У него были основания, как эхо повторил Гайдо. Я виноват. Я не заметил, как он ускользнул. Пашка оглядел экспедицию. Он уже забыл о своем гневе. «Пошли, скорей!» — сказал он, «пока нас не выследили». Они вышли из-под тени навеса. Корабль поблескивал в полутьме. Было светлее, чем вчера, потому что по небу катились сразу три солнца, но свет от них был неверным и зловещим. Надо было подняться на скалы на той стороне ущелья потом пройти через лес камней спуститься к небольшому горячему озеру из которого раз в минуту поднимался стометровый гейзер за ним начинался колючий без листьев кустарник в котором можно было немного передохнуть от кустарника шел пологий спуск к следующему ущелью где таилось база странников. Путешественники рассчитывали выйти к ущелью выше базы и спуститься к ней по ручью. На скалы они взлетели, включив ракетные ранцы. С их помощью можно прыгать метров на пятьдесят. Ребята умели пользоваться ранцами. В туристском походе так перебираются через реки и болота. Прыгая, они не забывали об осторожности. Если их ищут, прыгающую или летающую фигуру легче засечь. Поэтому они только помогали себе ранцами на подъемах. А когда выбрались наверх и начали спускаться к красневшему впереди озеру, то разошлись подальше друг от друга и открытые места перебегали как можно незаметнее. «Эй — Эй! — закричал Пашка. «Глядите — Глядите! У берега озера в рядок, будто выброшенные волнами, замерли несколько серых мечей. Три побольше, другие маленькие, с теннисный мяч. — А может, наш тоже среди них? — сказал Аркаша. — Нашел все-таки семью. Они повернули к мечам и прибавили шагу. При виде людей мечи осторожно двинулись к воде. «Простите!» — крикнула Алиса. «Вы не были на нашем корабле?» Мечи заверещали тонкими голосами и попрыгали в воду. «Нет!» — сказал Пашка, останавливаясь. «Это другие! Нашему зачем убегать?» Посреди озера возник пузырь. Вода вспучивалась, поднималась, и вдруг ее прорвало. Громадный фонтан, подсвеченный оранжевым небом, взметнулся к зеленым облакам. В то же мгновение из озера выскочило множество серых мечей. Они быстро заскользили по воде к дальнему берегу. «Они нас боятся!» сказала Алиса. «Надо им объяснить, что мы не будем на них нападать», сказал Пашка. «Давайте я сяду на землю, они увидят, что я безвредный и подойдут поближе». «Братишка!» послышался в наушниках голос Гайдо. «Напоминаю, времени у нас в обрез». «Пошли!» сказал Аркаша. С мечами мы еще успеем поговорить. За озером началась каменистая долина. Она была усеяна большими глыбами. Пришлось снова включить ранцевые ракеты, чтобы не поломать ног. Только через полчаса они добрались до кустарника. Но кустарник оказался непригодным для отдыха. Кусты были покрыты острыми длинными колючками словно ощетинились, чтобы не пустить никого внутрь. Небольшой серый мяч выскочил из камней, помчался к кустам, и те раздвинулись, пропуская его. Типичный случай симбиоза, сказал Аркаша. Наверное, мечи скрываются там от крупных хищников. А здесь есть крупные хищники? Возможно сказал Аркаша. «Гайдо», спросила Алиса, «тут есть крупные хищники?» «Не знаю», ответил Гайдо. «И попрошу не занимать связь пустыми разговорами. Чем больше мы разговариваем, тем скорее нас засекут». Дальше они шли молча. Закапал дождь. Пашка сказал, что проголодался, но Алиса, которая несла рюкзак с бутербродами, велела ему потерпеть до ущелья. Спуск в ущелье был крутой, и потому они решили прыгнуть туда с помощью ранцев. Они летали над ущельем, словно легкие сухие листья, выбирая место на дне, свободное от камней. От ручья, возле которого они приземлились, поднимался пар зарево над скалами стало ближе и ярче слышно было как рокотал вулкан глухо журчал ручей казалось что из за скалы следят злые глаза ощущение было неприятным Алисе захотелось вызвать гайдо чтобы услышать голос друга Но Пашка опередил ее. «Гайдо», — сказал он, — «проверка. Как самочувствие?» «Ничего подозрительного», — отозвался корабль. «Отдыхайте». Идти не хотелось. Устали ноги, а от здешнего воздуха, мертвого и скудного, у Алисы разболелась голова. Ущелье было еще более мрачным, чем первое. Скалы сходились над головой, закрывая свет. Пар, поднимаясь над водой, белыми клочьями метался по ущелью, и ни одной живой души. Перекусив, они пошли вниз по ручью. Приходилось карабкаться через громадные глыбы, свалившиеся сверху а то и ступать в горячий ручей. Ранцами не воспользуешься. Ущелье было таким тесным, что от любого прыжка тебя бросало на каменную стену. «Отдохнем?» спросил Пашка тоскливым голосом. «Нет», — сказал Аркаша, — «осталось немного». «Я не о себе», — сказал Пашка. «Алиска устала». Алиса и в самом деле устала, но, конечно, ответила, ты и ошибаешься. Следующие минуты слились у Алисы странную череду прыжков, шагов, переползаний, снова прыжков. Она старалась не смотреть далеко вперед. Вот перед ней камень. Сейчас мы на него вскарабкаемся. А вот трещина. Надо перепрыгнуть. А что дальше? Дальше надо лезть в ручей. И так, шаг за шагом. Стены ущелья неожиданно разошлись. Перед ними был цирк, окруженный отвесными скалами. Алиса услышала голос Гайдо. «Вы на месте!» Ноги Алисы подкосились. Она села на плоский камень и подумала что никогда уж не поднимется. Аркаша опустился рядом. «Думал, не дойду», — признался он. Пашка тоже хотел было сесть, но взял себя в руки. гайду спросил он, — «куда дальше?» «Перед вами», — сказал корабль, «две высокие желтые скалы, похожие на обломки толстых колонн. «Видите?» Желтые колонны поднимались над цирком, замыкая его. «Справа от этих колонн темнеет провал. Видите?» «Вижу», — сказал Пашка и пошел туда. «Подожди», — сказала Алиса слабым голосом. «Я только посмотрю», — сказал Пашка упрямо. Алиса бессильно посмотрела ему вслед. Пашка на ходу включил фонарь, и яркий круг света ударился в скалу, отчего она вдруг засверкала множеством искр. Круг света сместился правее и исчез в темном провале. Алисе показалось, что внутри провала что-то блеснуло. «Есть!» Услышала она крик Пашки. И тут оглушительно завязала сирена, так, что Алиса заткнула уши, но это почти не помогло. "Бегите!" крикнул Гайдо, перекрывая шум. "На меня напали!" Из-за тёмных камней, из-за жёлтых колонн, из-за выскочило множество тёмных фигур. И со всех сторон они кинулись на ребят. Алиса успела увидеть, как падает, окруженный этими существами, Аркаша, как пытается скрыться в расщелине Пашка. Она отбивалась, но кто-то больно ударил ее по голове. И она потеряла сознание.